Глава 20 Хансон, Чосон. Ночь накануне наступления. Месяц Сохан, 1592 года. Год водяного дракона. Йонг проснулась посреди ночи от необъяснимой тревоги. Уставшая после тренировок с Декваном тело, ныло всеми мышцами, стонала каждая жилка в ладонях, которыми она вечером держала тяжёлый меч. Дэкван сказал, что ей пора учиться простым приёмам, и три часа кряду она провела, повторяя один и тот же замах. Тысяча ударов по воздуху, до тех пор, пока тело не окоченеет, пока не затвердеют руки и ноги, пока не затошнит от мельтешащего всё медленнее лезвие перед глазами. Йонг сбилась на четырёх сотнях, постаралась отключить мозг, полностью сосредоточиться на физической силе, которая с каждым замахом становилось всё меньше и меньше. В конце концов, когда Джихо вернулся после собрания Лапы Дракона, чтобы проверить её, Йонг опиралась на меч и хотела убить Терса гора за пытку. Джихо велел ей оставить всё и искупаться, а потом ложиться спать. Она ушла с территории казарм, держась за буэма. Тот говорил что-то про предстоящее наступление, и Йонг едва ли его слушала. В купальне она чуть не утонула, с трудом оделась и пришла в покое Нагиля ждать. Весь первый месяц своего пребывания в Чосоне она только и делала, что ждала его вечерами. Сейчас Нагиль спал рядом с ней, хмурился во сне, стискивал зубы. Йонг наблюдала за ним сквозь дымную завесу. Потухшие фонари и дотлевающие угли в жаровне рядом с футоном каждую ночь окутывали комнаты в кокон, который мешал дышать. Йонг встала, чтобы приоткрыть окно и проветрить комнату, но тело не слушалось. До окон она еле доковыляла, постояла там в смятении. Над Хансоном висела растущая луна, И Лан говорила, что та даёт ей силы, что ночью она должна копить их в себе. Тёмное время, женское время, инь. Йонг обернулась, нашла в тени силуэт на и тихо вздохнула. Лан говорила, что они были частью великого цикла. Он был воплощением Ян, мужского начала, светлого. Был днём, солнцем. жаром, драконом. Она была воплощением инь, мягким, холодным, была ночью, луной, тигром. Он рождал, она взращивала. Он был подвижностью, она — покоем. Сейчас в душе Йонг царил хаос, и потому она не находила себе места и не могла уснуть. Она сделала шаг к письменному столу И села, слепо всматриваясь в тени, отбрасываемые от мутного лунного света клинками. Потрогала один из них, коснулась пальцами чернильного камня среди обломков стрелы кинжалов. Утром в храме Лан ей привиделось что-то тревожное. Пока Йонг медитировала над благовониями в кругу минералов, под кожу словно проник лёд и сковал сердце. С тех пор она чувствовала это что-то. и не могла разобрать, что же оно значит, и трогала языком неуловимый привкус металла. И Муги явился к ней в полусне, сплёлся с ощущением нарастающего страха и разбудил. «Это видение?» — спросил он. «Не знаю», — честно созналась Йонг. «Мне кажется, это просто страх за Нагили и его людей». «Ты в это не веришь», — понял и Муги. «Но хочу верить. Твоя шаманка говорит, что ты начинаешь видеть больше, чем хочешь. И вот это как раз что-то большее». «Оно отличается от простого страха, не так ли?» и Муги согласно завозился, пряча голову в полукольцах своего тела. Йонг прислушалась к себе. Да, её новое ощущение было тревогой, навеянной духами, похоже. Но оно примешивалось к её личному страху, и потому разобрать, где заканчивалось неясное предвидение, а где начинались её чувства, было сложно. «Может, дело в сыне советника?» вспомнил Имуги. Он был равнодушен ко всем людям, и даже живой патриарх его не разозлил. С ним Йонг сталкивалась до появления Имуги, и ему, похоже, коварный змей мог сказать спасибо за косвенное участие в своём рождении. Люсо Джоль, последнее время навещающий Йонг в храме Лан, Имуги тоже не волновал. Нагиль сказал: "Он нам не враг". Вяло запротестовала Йонг. «Ты больше веришь ему, чем себе», — проворчал змей. «В отношении людей, что нас окружают, да». «Тогда почему он тебе не нравится?» «Потому что...» Йонг вздохнула, медленно провела руками по плечам. «Потому что она не доверяла людям, которые много молчали». Люсо Джоль приходил смотреть на неё, и хотя даже Лан говорила, что он безопасен для Йонг, было в его взгляде что-то подозрительное. Глаза он не прятал, здоровался с ней молчаливыми поклонами, прощался без слов. Он вёл себя очень похоже на Рывона, когда тот только пришёл в её космический институт и провожал Йонг взглядом в кафетерии или приветствовал в лифте одной улыбкой. Люди, которые только смотрели на неё и не пытались заговорить, потеряли кредит доверия всей категории разом, когда Ревон затащил Йонг в Чосон. «Не потащит же он тебя обратно в Корею», — прошипел Эмуги. «Не потащит, не сможет». «Если он к тебе притронется, я откушу ему руку». — пообещал змей. Йонг даже улыбнулась. В последнее время он стал спокойнее и меньше сопротивлялся урокам Лан. Даже слушал её, когда Йонг медитировала. Могли ли они подружиться? «Друзья нужны глупым людям», — обиделся Емуги. «Да. И мне нужны», — подделал его Йонг. Кажется, он искренне удивился. «Ты тоже глупая!» — огрызнулся он. «Дружи со своим генералом!» Он, кстати, проснулся. «Что?» «Сон Йонг!» Голос Нагиля донёсся до неё от футона. Он сел. Зашуршали в темноте одеяло и чогори. Сквозь дым её коснулся запах его тела. Сухой, опавшей листвы сливовых деревьев, Трав джихой из купальни. «Я здесь», — отозвалась Йонг. Она хотела встать и пойти к нему, но Нагиль сам поднялся. Подошёл к ней, провёл рукой по плечу и прямой спине. «Не беспокойся», — понял он без слов. «Даже если что-то пойдёт не по плану, мы спасём Лихона и вернёмся вместе». Йонг накрыла его руку своей, Устала откинулась спиной ему на грудь. Между ними преградой встали деревянные рейки стула, но Йонг всё равно чувствовала кожу и жар Нагиля, который медленно топил лёд внутри её. «Пойдём спать, Минджа», — позвал Нагиль. Йонг слабо улыбнулась в темноте генеральских покоев. Белоснежный дракон летал над Хансоном, сливаясь с зимним небом. Йонг вверх не смотрела. Лан запретила. Наказала искать равновесие внутри себя, вслушиваясь в шум ветра и хлопанье королевских флагов над дворцом. Сегодня её урок проходил в запретном саду, куда Йонг проводил Люсо Джоль в сопровождении Хаджуна. В запретный сад не пускали при живом короле, Но поскольку во дворце сейчас всем руководил совет, а от цепкого взгляда наместника империи не укрывали ни стены дворцового храма, ни казармы, Люсо Джоль выпросил у отца разрешение на посещение сада. Здесь находился пруд, стянутый ровной коркой льда, павильон тайной библиотеки, залы короля и королевы. Но Йонг осталась в беседке, продуваемый со всех сторон зимними ветрами, и наблюдала, не чувствуя холода, как по небу плывут хлопья облаков. Люсо Джоль остался в саду. Бродил неподалеку, то скрываясь, то появляясь среди стволов плакучих ив, растущих вокруг пруда. Стоящий на страже у беседки Хаджун заверил Йонг, что здесь их никто не потревожит. но единственный наблюдатель беспокоил её больше возможных шпионов Империи. «Опусти глаза», — отругала её Лан, появившись рядом. Йонг послушно перевела взгляд на замёрзшую гладь пруда. «Слушай землю, а не смотри в небо. Там сегодня ответов нет». Сегодня Йонг должна была слушать стихии дерева и воды, то, как потоки воздуха несут облака — и как замерзает водоём. Человеческий слух не был способен уловить такое. Но и Муги мог. Только он отказался помогать Йонг. «Тебя всё равно занимает не великий цикл, а дракон», — заявил он. «Тебя тоже», — уколола Йонг. Нагиль ушёл ещё до рассвета. Она услышала только, как тихо затворились за ним двери, И совсем проснувшись, долго лежала, глядя на светлеющее за окнами небо. На остывающей подушке остался короткий клинок. Нагиль велел спрятать его у себя на поясе, и Йонг язвительно подумала, что ничего другого от него и не ждала. Кому-то дарили цветы, оставляя розы рядом со спящей возлюбленной, а генерал-драконьего войска вручал оружие и просил оставаться бдительной. Йонг нащупала клинок в складках чхимы и чуть успокоилась. Она окончательно взяла себя в руки, когда вернулась Лан, и привела мысли в порядок. Шаманка села рядом с Йонг, даже не посмотрев в сторону пруда, который повелела гипнотизировать взглядом целый час. «А теперь, — сказала она, — расскажи о своей тревоге. Я научу тебя распознавать в ней будущее». Йонг вытянулась, отпустила кинжал. «Она не похожа на привычный страх. Холодная, точно кто-то трогает меня изнутри ледяными пальцами. И муги она тоже не нравится». «Вчера утром ты почувствовала её впервые?» — спросила Лан. Она методично расставляла между ними ряд камней, перемежая их веточками тронутой морозом сосны, и засохшими лепестками гибискуса». Йонг кивнула, не сводя глаз с рук шаманки. «Мугунхва — цветок смерти», — сказала Лан. «Говорят, когда куст гибискуса внезапно опадает раньше времени, быть беде в доме, где он растёт. Всё это суеверие, но ты уже знаешь, что приметы не рождаются на пустом месте». «Мы обратимся к духам за помощью», — догадалась Йонг, и губы шаманки скривились в едва заметной улыбке. Гибискус был цветком вечности и красоты, и смерти одновременно. Йонг слышала от бабушки в детстве, что эти цветы высасывают из хозяина положительную энергию, взамен отдавая негативную. Бабушка не любила их и старалась обходить стороной. «Может, не зря». «Принеси воды из пруда», — велела Лан, протягивая задумчиво Йонг глиняную чашку с глазурованным дном. Йонг вышла из беседки вместе с Хаджуном и дошла до берега. «Давайте помогу, Сытоголь», — сказал воин. Он ударил по кромке льда сильнее, чем, возможно, следовало. По ровной белой поверхности пошли трещины, несколько больших кусков — откололись от общей массы и поплыли на слабых волнах потревоженной воды. «Осторожнее там!» — проворчала Лан, не поворачивая головы. Йонг поймала неуверенный взгляд Хаджуна, ободряюще ему улыбнулась. Она опустила руку в воду, набрала полную чашку. Холод коснулся только её кожи, но не проник глубже в кости. Прежде Йонг могла заболеть от одного купания в роднике даже в конце весны, а теперь не боялась мороза студённой зимы. Она вернулась к шаманке, поставила чашку с водой между ними, куда Лан тут же опустила несколько лепестков сухого цветка, который перед этим подожгла углем из храма. Вода в пруду была чистой, совсем прозрачной. От соприкосновения с пепельным лепестком Она тут же окрасилась в тёмно-серый. «Пепел у цветка смерти тяжёлый», — пояснила Лан на удивлённый взгляд Йонг. «Потому что несёт в себе больше, чем видно глазу. Когда ты почувствовала холод впервые, я зажгла масло из гибискуса. Пусть он и даёт ответы». Йонг придержала рукав Ханбока и осторожно, как учила Лан, тронула воду в самом центре. К краям чашки тут же расплылись круги. В их движениях не было ничего необычного. Но Йонг всмотрелась в искажённое отражение разноцветной крыши беседки в воде, заметила среди мелких кругов свои глаза. Они подёрнулись льдом. Зрачок сузился и расширился в такт ровному дыханию. Ветер выбил из её тугого пучка на затылке прядь волос, Та заслонила в воду, и краем глаза, словно блик, Йонг увидела красную вспышку. Волосы стали красными, её окружил дым, запахло углями жаровни. «Беда», — проговорила Йонг тихо, почти не слышно. «Она будет ждать Нагеля здесь, во дворце». Йонг решила в первую очередь поговорить с Пурим-гора. Казарме она шла в сопровождении Хаджуна и Люсо-джоля. «Сытоголь», — поклонился Чунсок, встречая их в воротах. Он покосился на сына советника, но Йонг оборвала уже готовый сорваться с его языка отказ. «Давайте обсудим всё, Чунсок. Господин Лю всё же принимает участие в нашей операции». Тот удивлённо вскинул брови на неправильное слово от госпожи из священного города, но послушно прошёл следом за ней на территорию драконьего войска. Чунсок не без внутреннего сопротивления позволил всем пройти в ставку генерала и закрыл дверь. «У меня было видение», — беспредисловий начала Йонг. Чунсок кивнул, и Йонг поняла, что сейчас Пурим-гора, выслушает её, Как бы сильно она сама не сомневалась в том, что показывают ей духи. «Я считаю, на Нагиле нападут сегодняшней ночью». «Генерал тоже думал об этом», — ответил Чунсок. «Потому мы придумали для наместника театр теней. Ильсу и Юна подготовят всё заранее, но вам придётся ночевать в одних покоях с...» Он покосился на Люсо Джоле и не смог назвать его так, чтобы не кривить губы. Чунсок не любил всех советников без исключения, и помощь молчаливого сына одного из них его нервировала, если не злила. «Ничего страшного», — согласилась Йонг. Каджун сказал, так им будет легче охранять одну комнату. Она посмотрела настоящего в тени казармы Люсо Джоли. Новость о вероятном нападении его будто не смутила совсем. «Я усилю охрану», — сказал Чунсок, — устало потирая лоб. «Сегодня внутренний двор будут патрулировать нам Джу и Хаджун, а коридор — дочери». «Что на это скажет наместник?» Чунсок нахмурился. «Наместник узнает о перемене в охране», — согласно кивнул он. «Но мы уже пустили слух, будто сегодня генерал вернётся поздно из-за дракона, и ему понадобится помощь. Это наша обычная практика, на которую никто внимания не обратит. Дочери будут охранять его покои на всякий случай. «Разве не безопаснее будет спрятаться в других комнатах?» — подал голос Лю Соджоль. «И не воспользоваться возможностью поймать наместника?» Чун Сок посмотрел на него тем же взглядом, которым прежде сына советника награждала Йонг. И она, заметив это сходство, почти улыбнулась. «Если вы боитесь, мы можем перестроить наш план, и...» «Великие звери, вам обязательно здесь находиться!» «Это же ему грозит смерть от рук воинов Империи», — буркнула Йонг. «Сыт оголь!» «Прости», — без сожаления отозвалась она. «Но пока Нагиль не вернётся, господин Лю должен знать, что творится вокруг его персоны». «А потом сможете отрезать мне язык, чтобы я не болтал». — поддакнул Люсо Джоль. Чунсок чуть не плюнул в него ругательство. «Ваши шутки неуместны». Йонг закатила глаза. «Как и твоя подозрительность, госпожа. Я не защищаю его», — поспешила объясниться она. «Просто сейчас не время и не место для спора. Раз уж он головой отвечает и за мою жизнь тоже, я предпочту, чтобы он был в курсе опасности и смог к ней подготовиться». Чунсок сел, всем своим видом выражая недовольство. Йонг расслышала в его тихом ворчании «Ведёте себя прямо как генерал?» и порадовалась, что и здесь руководствуется теми же мотивами, каким следовал бы Нагиль. «Понимаю, я доставляю тебе массу проблем». Она даже поклонилась в примирительном порыве. Чунсок вскинул брови. «Вовсе нет, сыт усмехнулся он. Прошли те времена, когда вы раздражали меня до седых волос. Йонг слабо улыбнулась, склонила голову, рассматривая сгорбившуюся от усталости фигуру первого когтя. «Ты изменился?» — заметила она. Чунсок подарил ей ответную ухмылку. «Вы тоже упрямая госпожа». «Простите», — кашлянул Люсо Джоль. «Мы можем вернуться к обсуждению нашего плана?» Чун Сок всё-таки плюнул в его сторону шипящее ругательство, возвращая себе прежний образ вечно недовольного помощника генерала. «Я спрошу духов снова», — сказала Йонг, успокаиваясь от осознания, что чунсоку в любом вопросе можно было доверять безоговорочно. «Может быть, они дадут ещё подсказки». Но гипнотизирование воды в миске Лан ничего больше не дало. Йонг безуспешно всматривалась в отражение неба, темнеющего к вечеру, и чувствовала, как усталость накрывает её, точно плотное одеяло, и в покое Нагиля шла, загребая ногами снег. Ильсу и Юна зажгли в комнатах фонари ближе к окнам, чтобы те ярче подсветили происходящее внутри для любопытных глаз имперских шпионов, хотя обычно Йонг с Нагилем пользовались фонарями, в спальной части комнат, чтобы ничто не выдавало её присутствие. Она и теперь держалась дальше от окон, ходила осторожно по полу и ждала, когда Люсо Джоль придёт сыграть роль генерала, уставшего после долгого дня в теле дракона. Он явился в облачении Нагиля, с волосами, завязанными в высокий хвост на его манер, даже повязку с Йонки Хо надел, чтобы и со спины выглядеть похожим. Йонг молча ему кивнула, и пока он медленно снимал с себя тяжёлую турумаги, подготовила ему поднос с едой. Люсо Джоль сел к столу, покосился на замершую напротив него Йонг. Она снова кивнула. «Ешьте, сын советника восточной фракции!» Тот хмыкнул, принялся за ужин. В комнате было натоплено, и очень быстро он вспотел под непривычной для себя воинской одеждой. Йонг показала на его плечи «Снимите, если душно». Он вскинул брови, но после раздумий последовал немому совету. Йонг указала взглядом на стул рядом с ним. Тогда Лю Соджоль не смог сдержать тихого возгласа. «Это мне?» Йонг попросила Хаджуна и Сокву, приготовить закрывающий грудь доспех для сына-советника. Кроме них двоих, Чунсока и Лан, никто больше не знал, что Йонг готовилась к нападению. Она склонилась над столом, чтобы совсем заглушить звук своего голоса, и заговорила. «Покои генерала — опасное место, господин Лю. И, несмотря на охрану, сюда может проникнуть любой враг, считающий себя выше Муннагиля». «Люди-наместника так сильны, вы думаете?» Так же тихо спросил сын советника. Йонг мрачно кивнула. «Сильнее воинов дракона?» «Реши я напасть на дракона, воспользовалась бы сегодняшней ночью, когда он максимально выжит и не может сопротивляться». «Макси, что?» Йонг кинула на Люсо Джоля сердитый взгляд, тот прикусил язык, проглотив новые вопросы. Я думаю, защита вам не помешает. Вам это духи сказали? Господин Лю. Простите. Он опустил взгляд на свои сцепленные руки и тут же вернул его к лицу Йонг. Если вам страшно, госпожа Сытоголь, готов уверить, я сумею вас защитить. Иначе бы генерал Драконьего войска не доверил мне эту роль. Мне страшно не за себя, ответила Йонг. «Я боюсь за вас. Раз они собираются напасть на Нагиля, вы будете их мишенью. И в ночи никто не станет разбираться, почему сегодня у генерала опального войска лицо сына советника». Люсо Джоль согласился. Он ничего не ответил, сохраняя свой образ молчаливого наблюдателя и слушателя, но на грудную пластину надел. Йонг потянулась к нему через стол — помочь, он кивнул. пока Юнг завязывала тесемки пластины, Люсо Джоль тихо проговорил. Мне казалось, что вы равнодушны к моей персоне. Зато вы к моей нет, поддела Йонг. Она уже помогала нагелю надевать доспехи, которые он прятал под турумаги, и потому помощь лююсо Джоли проблем не вызвала. Было ли это нарушением этикета? Йонг понадеялась, что не переступала границы, и тут же поспешила объясниться. «Я озабочусь о вашей жизни, потому что она важна точно так же, как жизни воинов-дракона. Нагиль доверяет вам. Вы здесь ради моей защиты. Потому я не могу не ответить вам тем же». Она закончила с завязками, протянула Люсо Джолю чогари. Тот натянул её поверх пластины и сел обратно к столу. «Вы надели такую же?» — спросил он. Йонг качнула головой. «Меня защищает кое-что сильнее доспехов». Люсо Джоль прищурился. Сверкнули от света фонаря его глаза в полумраке комнат. Йонг смотрела на него, не мигая, пока он чуть улыбался. «Никак не могу взять в толк». — проговорил он спустя одно долгое молчаливое мгновение. «Вы так преданы генералу, что решились оставить свой мир ради него. Что это? Верность, которой многие люди нашего мира позабыли? Или глупость женщины, подверженной непостоянным порывам слабого сердца?» Йонг не разозлилась, как думала. Она потянулась к пустым чашкам и разлила остывший чай, подавая Лю Со Джоли напиток двумя руками. Он приподнял чашку в знак благодарности и сделал глоток. «Если вы не можете понять этого, господин Лю», — ответила Йонг медленно, — «Значит, вы не знаете этого». «Или я просто завидую». Ответ был простым и прямолинейным, к какому Йонг не была готова. Не так обычно выражались знатные господа Чосона, привыкшие прятать истину за вереницей слов, чтобы разговор звучал как игра. Правда скрывалась за метафорами, легендами о великих зверях. Те извращались в угоду случаю или мотивам, понять которые сразу тоже было непросто. Играл ли с ней Люсо Джоль, выражаясь так прямо? Была ли она для него загадкой, которую он хотел разгадать? и потому следовал за ней по всему дворцу, нервируя. «Зависть — плохое чувство господин Лю», — сказала Йонг. Он поставил чашку на стол, придержав её кончиком мизинца. «У каждого чувства есть светлая и тёмная сторона». «И вы считаете, что вами движет светлое «Надеюсь на это. В противном случае...» Он усмехнулся, опуская голову, чтобы голос звучал тише. «Генерал намекнул, что вы издерёте с меня кожу». Йонг не сумела сдержать ухмылки. «Довожу до вашего сведения, что это не намёки и не игра слов. А теперь...» Она со вздохом встала из-за стола. «С вашего позволения я лягу спать. Ваш футон свёрнут у окна». «Можете подвинуть к себе жаровню». Она уже шла к ширме, когда Лю Соджоль окликнул её шёпотом. «Вы уверены, что на нас нападут сегодня?» Йонг посмотрела на него из-за плеча. «Нет. Но держите при себе меч, господин Лю. Надеюсь, вы чутко спите». Утром Йонг нашла в сундуках одежду, которую ей оставил Нагиль — бутылочки с маслами. Не зная, для чего конкретно они предназначены, она решила испробовать их в качестве духов. И Муги подсказал, что масло персика усилит его влияние, и на всякий случай Йонг капнула им на подушке и свою шею. Спать она ложилась с тревогой в сердце и думала, что не уснёт совсем. Но имуги Муги нашептал ей легенду о белой змее, И Йонг потонула в дурманящем сне, как в Великом море. Её разбудили крики и шум снаружи. Со стороны внутреннего двора, где должны были ходить из угла в угол Намджу и Хаджун, послышался треск. Темнота покоев окрасилась оранжевым, будто что-то горело с восточной стороны дворца. Йонг втянула носом пропахший дымом воздух и поняла, что его в комнате больше обычного — Что-то действительно горело на улице. Тюремные камеры недалеко от казарм. «Господин Лю!» Она встала, запахнула наспех найденную верхнюю чогори и вышла из-за ширмы. Лю Соджоль стоял у окна, всматриваясь в мельтешащие тени. «Думаю, кто-то поджег тюрьму», — припло сказал он. «Созывают людей тушить пожар». «Намджу и Хаджун?» Не слышал их с тех пор, как проснулся. «Это же они стучат по стенам?» «Три раза с западной стороны и два раза с восточной», — подтвердила Йонг. Люсо Джоль нахмурился сильнее. Сигнала не было минут десять. Йонг только успела испугаться за их жизни, когда в коридоре раздались крики. А потом чьё-то тело с треском проломило собой окно генеральских покоев. Йонг вскрикнула, шагнула назад. Люсо Джоль закрыл её собой, но двери тоже дрожали. Другой человек в таком же чёрном наряде ворвался в комнаты. В неверном свете луны блеснуло лезвие меча в его руках. «Сыт оголь!» — закричали в коридоре Юна и Ильсу, и тут же их голоса перекрыл звон. «Металл» встретил «Металл». Человек перед Люсо Джолем выругался и напал первым. Йонг смотрела в глаза своего противника в прорезях чёрной маски. «Ты не поймёшь», — проскрежетала она, наливаясь злостью, «но лучше тебе держаться от меня подальше». Масло из косточек персика придало сил и муги. Тот сразу же вытянулся вверх по телу Йонг. Её глаза полыхнули серо-белым в темноте комнат. Человек этого не заметил и замахнулся мечом. Тот со свистом рассёк в воздух, встретил пол. Йонг вильнула вправо, обогнула его, как вода, схватила за незащищённую шею. «Хочешь жить? Бросай меч!» — прошипела она, пока на ладони, которой она сжимала чужую шею, лопалась и обнажала змеиную чешую кожа. Противник её не понял, дёрнулся, и Йонг сжала руку с удлинившимися когтями с такой силой, что у человека перед ней, напуганного до шока, в горле тут же забулькала кровь. Люсо Джоль справился со своим врагом, выбив меч у него из рук, и наставил лезвие ему в грудь. Йонг бросила умирающего себе под ноги. Грохот отрезвил опешившего противника Люсо Джоля, и тот бросился к окну. «Нет!» — воскликнул Со Джоль и метнулся следом. «Стойте!» Йонг хотела сказать, что разделяться им нельзя, что это будет ещё опаснее, но было поздно. Соджоль вылез через выломанное окно на улицу и растворился в полыхающей от пожара ночи. «Не иди за ним!» — прошипела Муги. «Ему они не страшны!» «С чего ты?» Договорить Йонг не успела. Услышала крики Юны и Ильсу, и кинулась в коридор, не поспевая сознанием за телом, ведомым инстинктами змея. Эльсу и Юна отбивались в узком проходе от трёх человек сразу, тоже всех в чёрном. «Сытоголь, спрячьтесь!» вскрикнула Эльсу командным тоном, который переняла у гаин Йонг увидела летящий в неё кинжал, раньше чем Эльсу успела бы увернуться, и оттолкнула её в стену. Лезвие рассекло Йонг щёку, Она дёрнулась, перед глазами всё затянуло красным. Внезапно стало ясным видение, которое она уже посчитала обманом. «Я откушу им головы», — вспомнил об обещании Емуги, и Йонг не стала его останавливать. «Сытоголь», — ахнула Ильсу. Йонг бросила на неё мимолетный взгляд. «Сама спрячься», — повелела она шипящим голосом, и распахнула рот с зубами, которые больше в нём не помещались. Потом всё смазалось. Вспышки света факелов с улицы, блеск и звон мечей, крики нападающих, визг юны. Йонг моргнула, а когда открыла глаза в следующее мгновение, поняла, что стоит посреди коридора, залитого кровью. Юна и Ильсу с трудом поднимались на ноги. Воины наместника были мертвы.